Глава вторая. Один, отец дружин. Фредегар и Робин, подмастерье познавшего тьму. Великий Один, отец богов, человек высокий и стройный, гордо откинув голову, стоял перед Старым Хрофтом. Глаза говорившего полнил белый огонь. «Правильно ли я понял? Ты готов вести воинство древних богов?» Готов сразиться и повергнуть узурпаторов, разрушителей равновесия. За ними негромко шелестел листвой исполинский игдрасиль, священный ясень. Вокруг поднимались стены асгарда возрожденного и замерли полукругом за спиной отца дружин остальные асы. У ног негромко журчал ручей, выбивавшийся из-под корней великого древа. Четвертый источник магии в упорядоченном. нарушивший стройную систему трех вершин — светлого урда, темного котла и не имеющего цветов ключами мира. «Именно так, посланник дальних!» — кивнул старый хрофт. «Мое слово нерушимо. Ты привел воинство, и теперь я готов возглавить его. У тебя есть сомнения, почтенный?» В слепых белых глазах ничего невозможно было прочесть. Ты только что не был среди живых, древний бог Один. Я вернулся, — невозмутимо объявил отец дружин. И теперь готов. А остальные указал кивком на других асов посланник. Остальные останутся. Им предстоит совершить иное. Что ж, тогда, казалось, дальний не колеблется. Ты отыщешь Хедина и Ракота? Старый хрофт молча кивнул. «И дашь им бой?» Вновь кивок. «И победишь?» «Конечно», — пожал плечами владыка Асгарда. «Уж не думаешь ли ты, посланник, что я пытаюсь увильнуть от собственной клятвы?» «Что, думаю я, неважно, древний бог Один. Важно лишь исполнение твоего слова». «Веди». Резко бросил старый хрофт, шагнув вперед. Зиявшие на его груди раны закрылись, словно пламя, порожденное Локи. Без остатка пожрало и пролитую кровь, и разорванную плоть. Они так и вышли за могучие врата Асгарда, туда, где терпеливо ждала армия, собранная дальними. Да, на нее стоило посмотреть. Со всех сторон упорядоченного из дальних и ближних миров явились древние, пробужденные потоками новой силы, возвращенные к жизни, выползшие из логов и пещер, удивительные, причудливые. Великаны и карлики — создание уродливое и совершенное, почти не отличающиеся от людей и абсолютно на них не похожие. Их ряды растянулись». Древние терпеливо ждали, хотя смирением мало кто из них отличался. Здесь под спудом кипела древняя магия, давно забытые и злобные заклятия готовы были сорваться и воплотиться. Ибо дальние поистине постарались, приведя сюда к Касгарду самых яростных и неукротимых древних, тех, кому хватило хитрости избегнуть карающей длани Ямерта, и кто тысячелетиями копил ненависть ко всем, кто наверху, из-за кого они, древние, пребывают в полузабвении, из-за кого их алтари перестали обогряться жертвенной кровью. Самые изворотливые и в то же время самые голодные до драки, до боя, истосковавшиеся по мести. Хель, по сравнению с ними, показалась бы матерью милосердия. Волк Фенрер был их времен образцом кротости. а, к примеру, старые йотуны – идеалом дружелюбия и гостеприимства. Да, дальние постарались. Этому воинству потребуется много, много живой горячей крови. Но воину не пристало жаловаться на остроту меча, даже если он подобрал чужой клинок в пылу схватки. Владыка асов сражается тем, что есть». Старый хрофт вскинул руку, и с пепельных небес в его длань послушно соскользнула белая молния. Кажется, посланнику дальних стоило немало усилий не выдать своего удивления. Зато взоры всех древних обратились на владыку Асгарда. Молния трещала и извивалась в его кулаке, словно невиданная, до самых туч протянувшаяся вервия, точно живая змея, отчаянно пытавшаяся вырваться. «Внемлите мне, братья!» Глаз отца дружин пронесся над равнинами Иды, и теперь уже посланник дальних не пытался скрыть удивление. Совсем не так должен был говорить тот, кого только что выдернули из-за края смерти с развороченной грудью. «Внемлите!» — гремел старый хрофт, и своего он добился, ему внимали. «Мы идем в бой!» «В бой столь же славный, как и Боргельдова битва! Мало кто из вас там был, но все ее помнят. Поле осталось не за нами, но великую честь сыскали все, бившиеся там. Сейчас враг пред нами еще более грозный. Тем больше будет наша слава. Пойдем и победим!» Глотки взревели в ответ. кто потрясал когтистыми лапами, кто распустил щупальца, а кто и вскинул зачарованный меч, долгие века дожидавшийся света в глубине лесного укрывища. «Все приготовлено, древний бог Один», — вставил посланец дальних. «Припасы, караван, все, осталось только двинуться». Старый Хрофт не удостоил его ответом. Разжал ладонь, и молния, словно выпущенная на волю птаха, исчезла в низких облаках. — Идем! — не поворачиваясь, бросил отец дружин. — Да, дядя! — немедля отозвался Фенрир. — Оставайтесь здесь! — старый Хрофт стоял перед собравшимися асами. Фриг обнимала мужа, прижавшись головой к его плечу. Сив повисла на торе. Остальные асы и асеньи тоже разбились парами. «Оставайтесь здесь. Вы нужны здесь, а там, куда иду я, будете лишь помехой. Не для того я вырвал вас из серых царств, не для того вернул вам самость, чтобы вновь потерять». Но владыка Локи учтиво склонился. «Старший брат мой названный. Может быть, мы окажемся...»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 Мы верили, что так будет. Так не стало. Руны, судеб причудливо смешались. Новый Игдрасиль простер свои ветви, а под его корнями новый источник магии, неведомый нам. Пророчество Вельва все еще живо. Оставайтесь здесь, дети мои. Храните Асгард, наполните его жизнью. Ожидайте моего возвращения. А если появится Гульвейк, мать-ведьм, Выслушайте ее речи со вниманием и осторожностью, и ответьте, что, дескать, без хозяина волгалы ничего ни решить, ни сделать не можете. Все ли понятно? Тебе, Тор, старший мой сын, тебе, фрик, супруга моя. Мне ясна воля твоя, супруг мой, склонилась осенья. Тебе, Локи, младший названный брат мой, я поручаю дела хитрости и изворотливости. После Боргельдовой битвы мы знаем, спасует сила, но превозможет в конце концов хитрость, ибо не грубой силой одолел я врага и не грубой силой же вырвал вас из узилища. Я исполню все, великий воронов!» С непривычной торжественностью склонился Бог огня, всеотец, свекр мой. Робко заговорила прекрасная Сиф. Неужто ты оставишь нас во тьме невежества? Свершив столь невероятное, лишь тебе, великому, под силу. — Повесть моя будет длина, невестка! — усмехнулся отец дружин. — И я непременно поведаю ее вам по возвращении. А пока прощайте и берегите Асгард. И вот теперь длинная колонна древних шла сквозь Междумирие, а впереди всех отец дружин рядом с Фенлером. Чуть приотстав, шагал и посланец дальних. «Скажи мне, древний бог Один!» «Уж не намерен ли ты следовать за нами до самой битвы?» Усмехнулся старый хрофт. «Уж не приставлен ли ты ко мне надсмотрщиком, посланец? И коль это так, отчего бы тебе самому не возглавить воинство? Зачем тебе я?» «Равновесие, древний Один, равновесие!» Несмотря на всю важность нашего предназначения, мы должны соблюдать законы. Чем точнее, чем сбалансированнее все будет исполнено, тем ближе к идеалу получится конечный...» Посланец оборвал речь. «Ага», — усмехнулся отец дружин. «Молодые боги, помнится, сами сражались только в Первой войне, когда мы с ними переведались в Боргельдовой битве, а потом все больше чужими руками». Вы тоже выходит. А вот помнится, когда Хедин сидел в осаде на острове своем, ваши тоже вышли переведаться. Зеленые колонны, каменные воины. Помнишь ли такое, посланец? Вы тогда еще души исторгали. Славная была битва. Теперь, значит, другие времена настали. Посол ответил не сразу, словно безмолвно с кем-то посоветовавшись. Тогда были другие времена, древний бог». — К цели, идеалу, ведет много путей. Они должны быть соответствующим образом испробованы. Мы не пытались вас остановить. Мы лишь разворачивали ваш путь в должном направлении. — Хитро! — ухмыляясь, покачал головой старый хрофт. — Дрались мы тогда, помнится, насмерть. А это, выходит, всего лишь направление пути было. — Ну ладно, так, так-так. — А, души-то... Что вы с ними-то делали? Теперь уж, наверное, можно сказать, коль мы с вами в одном строю. У нас было много путей, — холодно повторил Дальний, в том числе и с душами. Мы исследовали и изучали. Нельзя ли их использовать в построении конечного и идеального? Начинали с душ сильных и смелых, кому доставала сила противостоять нам. И что же? Что вышло? «Древний бог, это не имеет отношения к нашему делу. Я не брал обязательства отвечать на все твои вопросы». «Разве так ведут себя союзники, вместе идущие на смертный бой?» — пожал плечами владыка Асгарда. «Что изменит для тебя мой ответ?» С неожиданным раздражением бросил посол. «Доверие. Это слово тебе неведомо, досточтимый». «Доверие». В заполненных белым огнем глазах не мелькнуло тени выражения. Мы пробовали оживлять наши конструкты вселением душ смертных. Тогда это представлялось хорошим способом достижения цели без излишних затрат. «Без излишних затрат?» Старый Хрофт поднял бровь. «Именно. Упорядоченное конечно, конечно и заключенное в нем. Наше предназначение требует точного расчета». «Чем меньше ошибка, тем ближе к идеалу». «Но оказалось, древний бог, что подобные конструкты ненадежны. Души в них не находят равновесия, пребывают в постоянных возмущениях». и «Я бы на их месте тоже возмутился». «Да нет же», — поморщился Дальний. «Возмущение в смысле отклонения от равновесия. Конструкты теряли управляемость и в конечном итоге распадались». Мы отказались от них, как и вообще от исторжения. Идеал требует идеального, а души оказались весьма далеки от идеала. Недаром смертное главное препятствие на пути создания... Он вновь осекся На пути исполнения нашего предназначения. Отрадно. Отрывисто бросил старый хрофт. — Помнится мне под вашей... э, Под вашим... В общем, под той зеленой призрачной штуковиной было ой как невесело. «Сожалею», — холодно отозвался посланец. «Тем не менее, непоправимого ущерба ты, древний бог, не понес». «Тем не менее, это последнее предназначение ваше. Движение к идеалу». От чего ты хотел, древний бог?» — с неожиданной горячностью вдруг заговорил посланец. «Тебе неведомо, что свой конец есть у всего». даже того, что выглядит вечным и неизменным. Жизнь человеческая кажется бесконечной с точки зрения мотылька-однодневки, и точно так же она — краткий миг по сравнению с бытием эльфов. Ну а их жизненные сроки бледнеют рядом с возрастом самого упорядоченного. «Но свой конец встретит все, и ты, древний, и мы, говорящие с тобой сейчас». Мы лишь стремимся, чтобы этот конец стал новым началом, а не именно концом, бессмысленным и безжалостным. — Новым началом? — пожал плечами Хрофт. — Что такое начало? Каждый понимает по-своему. — Новый Творец. Дальний глядел прямо перед собой. В глазах пылало такое пламя, что освещало дорогу перед ним. — Новый Творец, идеальный, свободный от недостатков нынешнего. Новый Творец, который даст жизнь новому упорядоченному, в котором потом появимся мы в должное время. И так без конца. Каждый следующий Творец чуть ближе к полному и абсолютному идеалу. «Звучит...» С неопределенным выражением протянул отец дружин. «А что же случится, когда идеал будет достигнут?» «Идеал будет существовать поистине вечно», — отчеканил посланец. «И вы?» «Мы станем не нужны и прекратим быть», — последовал холодный ответ. «Это и есть наше самое главное, величайшее предназначение. По сравнению с ним, все остальное совершенно ничтожно». «Что ж, красиво, да». Отец дружин оглянулся на следующее за ними воинство древних. «Не думаю только, что вот им это следует знать». «Совершенно согласен, как и твоему волку не следовало бы». Это не мой волк, это мой названный племянник. Неважно. Так куда же проляжет твой путь, древний бог? Ты должен сразиться с Хедином, и наилучший способ вызвать познавшего тьму на бой это атаковать его любимых Йорвард, — Невозмутимо проговорил отец дружин. Хедина даже не надо будет искать, он сам явится к нам. Ты уверен? Абсолютно. К тому же мы ничего не теряем. Йорвард здесь, рядом, прямо под нами. Даже крюк не сделаем. А там храмы Хедина, крипты поклоняющихся ему. Он же всегда был очень чувствителен к потерям тех, кто ему служит. Непростительно чувствителен для Бога, позволь мне сказать. Выглядит разумно, — настороженно проговорил Дальний. Чем ты рискуешь, посланец? Ничем, ты прав. — Что ж, как ты верно сказал, древний бог, доверие? Доверюсь, и я тебе. Рать древних шла равнинами Иды, приближаясь к тому неширокому разрыву между мирья, за которым им предстоял спуск в Хьюрвард. Фенриар скользила рядом со старым хрофтом, мягко, бесшумно, как умеют только волки. Ох, как же алчут крови те, кто позади Он, волк, чуял это всем существом, чуял их неистовую жажду, и им все равно, кого грызть, рвать и терзать. Трудно будет асу воронов сделать так, чтобы рвали и грызли они тех, кого надо, а не кого попало и всех подряд. Да вот только поглядеть на них. Вот, пожалуйста, крокор кроваво клювый тварь, некогда бывшая, наверное, птицей. Десяти футов ростом, весь покрытый зеленоватой чешуей, из-под которой кое-где торчит оставшаяся от перьев остио, уродливая башка с тремя глазами, третий аккурат в середине узкого лба, над длинным загнутым клювом темно-алого цвета, словно в запекшейся крови. В перевалку ступают обманчиво короткие лапы с когтями, как добрые кинжалы. тащится позади хвост, увенчанный внушительной костяной шишкой. Крокор умеет подманивать жертвы, напуская колдовской туман, а потом долго мучает их, наслаждаясь ужасом и бессильными мольбами. До бессловесного зверья он не опускается, ему подавай человечину. Ему поклонялись лесные племена, порой даже не знавшие огня. Они ходили набегами населения пахарей, Захватывали юных дев и отдавали на съедение своему кровожадному башку. Он же взамен гнал в их селки и сети всяческих лесных обитателей. «Милейшее создание», — подумал волк. И другие. Нирдрус — сухопутный кракен. Белстуанир змеедева дева змея-дева-вампирша. Заррас, земноводный броненосец, отец Василисков, поражающий взглядом. Все шагают, ползут, перепрыгивают, и у каждого в горле клокочет. Кровь! Кровь! Много! Очень много! — Ненавижу их всех! — вдруг подумал Фенрир. — Ненавижу, потому что сам был таким, потому что сидел в цепях, лелея планы мести. А потом... А потом мне дали свободу. Вернули, точнее сказать. — Я... Умнел. Посланец дальних после необычной для него разговорчивости погрузился в мрачное молчание. Вдруг раздалось позади. Куда идем? Где еда? Скоро будет. Не оборачиваясь, бросил отец дружин. Ты крокор наешься до отвала. Это я тебе обещаю. Хорошо. Интересно, каков ты в бою? Мелькнуло у Фенрера. Как бы то ни было, я никогда не убивал беззащитных и не имеющих шанса спастись, даже на охоте. Так, а это что еще такое впереди? Что это за запах? Мертвечина? Нет, не просто мертвечина. А... Волк напрягся, чутко принюхиваясь и прислушиваясь. Что это за следы? Что за воинство прошло здесь? Неживое, это точно. Мертвое. Да, верно, мертвое. Широченная полоса. Здесь прошли мертвые души. Ведь, думаю, странный какой, будто знакомый запах. Великий ас, прорычал Фенрер вслух. Все, отец, преклони слух. Говори, племянник, и без этих словесных красот. «Что ты учуял?» «Здесь прошло великое воинство, громадное воинство мертвых, облеченных мертвой же плотью, прямо туда, на Хьорвард». «Похоже, — не без заметил Дальний, — себя кто-то опередил, древний бог Один. Интересно, покажется ли там познавший тьму, как ты уверял? Или его следует все-таки искать в иных местах?» «Войску, стой!» Вместо ответа прогремел старый хрофт. «Хвалю, племянник. Что ж, давай посмотрим». Смотреть пришлось недолго. Даже простой колдун или шаман из смертных сразу определил бы дорогу мертвых, широкий след, оставленный тысячами и тысячами неживых ног. Они шагали сквозь межреальность, втаптывая в прах ее обитателей, кто не успел удрать, куда глаза глядят. и они шли прямо на Хьюрвард. «Ты не мешкаешь», — услыхал волк бормотание старого хрофта, но кто этот не мешкающий спросить не решился. «Прекрасно!» — громко провозгласил отец дружин. «Значит, Хедина сюда уже приманивают другие. Нам не придется терять время. Вперед! По следу!» «Впереди кровь!» — предупредил Фенрир. Живая кровь, немного, но кровь, смешанная с магией. Они были уже у самого Хьорварда. Провал. Нахмурился отец дружин. И воинство мертвых. Разбрелось, уведено, сбито с пути. Дорогой ценой, проворчал волк. Он замер над телом рыцаря в некогда сияющих, а сейчас залитых высохшей кровью доспехах. Неподалеку от него застыла девушка с луком, тоже мертвая. «Магия!» Фенрир взглянул на старого Хрофта. сподвижники, познавшего тьму. Владыка Асгарда склонился над погибшими. Это была славная битва. Они достойны воссесть на почетных местах в Волгале. «Но кто мог их сразить?» — удивился волк. если это ратники великого Едина? Что ты чуешь, племянник? Они замерли возле глубокого провала в ткани реальности. — А чего тут чуять? — вместо него пожал плечами Дальний. — Здесь шла армия мертвых, и вел ее их водитель. Даже ничего не надо его нюхивать. — Водитель мертвых? Ергахор — Яргохор поразился отец дружин. Брови его сошлись. — Он самый. пренебрежительно отозвался посланец и шел он прямо в йорвард только как видно не дошел эй р -р -р -р, ты сыть назад зарычал и клацнул зубами Фенрир. крокор уже подбирался к телу девушки алчно прищелкивая клювом -ш -ш -ш, фр -ш -ш. Фр -ш -ш. крокор нависал над волком хлопая всеми тремя глазами Труп. мясо «Рыщ! Пропадает!» «Тебя не спросили, петух-переросток!» — оскарился сын Локи. Древний с известным недоумением вглядывался в Фенрера, у которого шерсть на загривке встала дыбом. Старый хрофт выпрямился, властно поднял руку. «Этого добра впреди будет много, а доблестно павших в бою должно предать погребению». «Дабы они могли войти в залы Волгалы!» «Ты хочешь задерживаться?» Недовольно осведомился посланец дальних. «Дела чести не могут задержать!» Бросил в ответ старый хрофт, не поворачивая головы. Они нашли и остальные тела. Радужный змей, пронзенный чудовищным клинком на самом краю черной воронки. Орк с огромной секирой. Два пепельных пятна — Память пламени помогла, тут сгорели еще один орк и гоблин. И следы еще одной жизни, Мармата, исчезали в воронке. Они захватили Яргохора с собой, прошептал отец дружин. И частью разогнали мертвых, подхватил рыскавший вокруг Фенрир. Но часть последовала и за ним. Однако доберется до него не скоро, закончил волк. Старый хрофт кивнул. Но сперва он нагнулся над уложенными в ряд телами. Орк, кероносец, рыцарь и лучница, руки сложены на груди. И у каждого его оружие, чтобы было чем потешиться, когда придут в Волгалу. Радужный змей подле них, он тоже достоин зала всеотца. Покрытые морщинами ладони Одина осторожно, нежно коснулись по очереди лба каждого из погибших. побежали язычки колдовского пламени стремительно охватывая тела пусть легок будет ваш путь отец дружин воздел руки над клубящимся огнем стремительно пожиравшим мертвую плоть а вместе с ней и оружие с доспехами до встречи в Асгарде, за радужным мостом в веселой Волгале, где вечен пир и вечна охота и вечна битва Волк вопросительно глянул на Одина. Волгала же пуста. Но, само собой, возражать не стал. «Ну, а теперь мы можем двигаться дальше?» Холодно осведомился Дальний. «Тем более, как я понимаю, эта армия не добралась до Хьорварда. Следовательно, познавшего тьму, ожидать там нет смысла». «Они не дошли, а мы дойдем», — решительно отрезал отец дружин. «Ты никому не веришь, посланник? Это плохо». Вы никогда не умели ладить с союзниками, как я погляжу. — Зависит от союзников, — недовольно заявил посланец. — Ну, давай уж куда-нибудь, древний бог Один. Только чтобы не стоять, ты теряешь время, причем наше, а не свое. На скулах отца дружин набухли желваки. — Войску марш! — проревел он, и колонна древних тронулась дальше. Неупокоенные лопались, словно перезревшие груши. Невысоклик Робин рвал тетиву лука так часто, как только мог. Фредегар, его соплеменник и товарищ, скручивал тугими незримыми жгутами силу, направляя ее следом за пробивавшими плоть стрелами. Она, эта сила, наполняла полуразложившиеся тела, словно худой мех, и разрывала на части. Они трое, двое половинчиков и лекарь Фиделис, прижимались к стене храмового кладбища в Хедибю, торговом граде на южной оконечности восходного Хьорварда. Прижимались к стене, а на них катилась волна неупокойных. Восстал весь обширный погост. Волна за волной накатывались на подмастерье в Хедина, но пробежать последние два десятка футов не удавалось никому. Лекарь Фиделис застыл, прижимая к груди ребенка. Глаза закрыты, губы едва заметно шевелятся. От него тоже волнами расходилась сила, но совершенно иной природы, нежели от Фредегара. Фиделис никого не рвал в клочья, не разносил и не обращал в опрах. Словно блики заходящего солнца играли на мягко колышущейся водной глади, спокойные и умиротворяющие. День закончен, исполнены труды, и можно, устроившись на заваленке выкурить трубочку другую, глядя, как носятся над полем стрижи. Все хорошо, все спокойно, спокойно. У Робина в колчане оставалось едва ли полудюжина стрел, когда набегавшие мертвяки стали подозрительно пошатываться, замедляя и замедляя шаг. На изуродованных, обезображенных тлением лицах стало появляться странное выражение, словно из-под страшных масок смерти проявились истинные облики, как при жизни, в счастливые ее моменты. Бег их останавливался, ряды неупокоенных замирали, и вскоре уже целый сон их застыл, покачиваясь, устремив невидящие взоры в пространство. Робин опустил лук, Фредегар устало уронил руки, не в силах даже утереть пот. «Ныне же отпускаю вас», — негромко проговорил Фиделис. «Мир да покой, да сон спокойный, и никто не потревожит вас больше. Спите, родные». Один за другим мертвые опускались на землю, не валились, как подкошенные, а именно опускались, словно укладывающиеся спать люди, вымотавшиеся за день от нелегкой работы. укладывались, и тела их распадались легким белым пеплом, взлетавшим и опускавшимся, словно пух. Вскоре им был покрыт уже весь погост, и воцарилась тишина. — Велика ж твоя сила, лекарь! — пробормотал Робин. Не в силе дела печально вздохнул Фиделис. Этих несчастных вырвало из сна злое чародейство против их воли. Баланс был нарушен. «Резко и сильно. Я восстановил. Но, друзья, если бы не вы, я не успел бы ничего. Лекарь без воина — ничто. Нужно было дозваться, чтобы услышали, пробиться сквозь голодную злобу. Если бы вы мне не дали времени, все словеса пропали бы даром». «Но, во всяком случае, здесь наше дело сделано», — по-хозяйски огляделся Фредегар. «Кладбище упокоено». «Опасности для других нет, можно уходить. Ты собирался вернуть ребенка мастеру Яну почтенный?» Фидель скивнул. «А потом?» «Потом мы должны будем остановить спасителя, друзья мои. Я, неразумный, только теперь понял, что мне надлежало сделать с самого начала. Он досадливо покачал головой. Как говорится, добрым словом и добрым клинком можно добиться куда большего, чем одним лишь словом. или мечом по отдельности. — Остановить спасителя? — Но как? — не удержался Робин. Они втроем выбирались с погоста. Вокруг не осталось никого живого. Жрецы давно сбежали. — Ты думаешь, у меня есть план, мой добрый невысоклик? — усмехнулся Фиделис. — Я не великий всезнающий маг, увы. Я немало бродил по мирам, да, но самое большее, чего добился, это отсрочки спасения нескольких миров. Но и это требовало времени. Я ведь просто говорил всем, кто хотел слушать, что не надо бояться, что мы, люди и не только, смертные и бессмертные, если перед кем и виноваты, так друг перед другом, а не перед какими-то иномировыми силами и богами. Мы можем спасти себя сами, здесь и сейчас, а не в неведомом посмертии. Точнее, и посмертие наше будет подобно самой нашей жизни, ибо превыше всего в сущем справедливость. ошибается тот, кто полагает, что от нее можно сбежать. «И все?» — разочарованно протянул Робин. «У меня нет волшебного слова», — развел руками Фиделис. «Только знание. Спаситель не приходит туда, где его не ждут, где не просят их спасти, где защищают себя сами. И это значит, друзья, что нам предстоит жестокая драка». «Как на кладбище? Но ты же почтенный упокоил их все-таки очень быстро». «Я уже сказал, если бы не вы, меня бы разорвали на куски», — бледно улыбнулся лекарь. «Такие фокусы не повторить по щелчку пальцев. Драться, увы, придется не только и не столько с мертвыми. Спаситель очень торопится. Отсюда и тот поход армии павших, которую пытаются остановить наши друзья. А здесь, в Йорварде, нужно остановить тех, кто раскручивает панику, кто призывает его». «Втроем?» Деловито осведомился Фредегар. «Это хорошо, это славно. Ученикам великого Хедина только такое и пристало». «Нельзя спасти того, кто не хочет быть спасенным», — не слишком понятно ответил лекарь. «Если слишком многие зовут к нему, мы с вами ничего не сделаем. Ну, может, выведем из Хьюрварда горскую тех, кто окажется рядом». «А сейчас? Что же сейчас?» «Вернуть младенца». Фиделис заглянул в лицо мирно спящему ребенку. «А потом?» «Ну, я же не всеведущ». Беспомощно вздохнул лекарь. «Пойми, храбрый Робин, желание жить и сражаться само по себе оружие. Уныние и отчаяние увеличивают силы врага. Я всюду, где мог, старался распространить собственное слово. Но...» Он развел руками. «Понятно. Будем драться». Невозмутимо кивнул Фредегар. Как ты сказал, почтенный, добрым мечом и добрым словом. Отец дружин точно знал, что будет дальше. Подмастерья Хедина погибли не напрасно. Яргохору потребовалось некоторое время, чтобы выбраться из той пропасти, куда его сбросили. Однако же он выбирался. С помощью последовавших за ним мертвых воинов. Вернее, он даже не выбирался, он настойчиво пробивал себе дорогу. прямо под небесах Йорварда. «Думала ли ты, альвийская оружейница Айвли, чем обернется выкованный тобой меч? Какую лавину потянет за собой? И где ты сейчас? Чем занята? Хорошо бы посмотреть тебе в глаза, спросить, довольна ли ты. И кто помогал тебе сотворить такой клинок? Клинок, обернувшийся новым Игдрасилем». Армия древних шагала по облачной земле, высоко над туманами мира, а впереди горизонт набухал багровым. Йергахор не тратил зря время. И не скрывался. Возмущение в окружавших Йорвард магических потоках его армия вызывала изрядное. Не спрячешь. Войско водителя мертвых готовилось пронзить небеса, словно ржавое копье, изубренное, источенное временем. но от этого не менее смертоносное, И ведь как точно выходит, подумал отец дружин. На Хедебю и Бирку, на большие, богатые торговые города, от которых смерть и ужас покатятся по всем окрестным землям. Зачем это спасителю? Понятно. Зачем это Яргахору? Совсем нет. Если только он вновь не тот водитель мертвых, только и знавший, что сопровождать отжившие души, к пределам царства Хель. Старый Хрофт покосился на посланца дальних. Тот равнодушно скрестил руки на груди, всем своим видом показывая. Заканчивайте, мол, с вашими делами. Они спускаются, великий ас. Тяжело дыша, волк Фенрер стоял перед отцом богов. Прямо на равнины к северу от Хедебиу. Уже пронзили небо. Проходят облака. Дикий гон, как он есть. Владыка Асгарда кивнул. «Идем навстречу. Прямо в лоб». «Э, э, то есть как это в лоб?» — всполошился Дальний. «Сражаться надлежит с Хедином? Или хотя бы с Ракотом?» «Они подоспеют». Сквозь зубы уронил отец дружин. «И чем сильнее будет заварушка здесь, тем быстрее все случится. Наша цель не победить, наша цель нашуметь. И как только Хедин будет здесь...» Это куда лучше, чем гоняться за ним по всему порядочному. Тем более, что собранных тобой, досточтимый посланец, древних требуется кормить, и кормить живой плотью. На травку они не согласятся». Посланец кисло пожал плечами и отвернулся. Потоки клубящихся облаков вдруг ринулись с небес на землю. Длинные языки туч лизали склоны холмов, вершины деревьев. из-за серо-белой завесы ряд за рядом появлялись приведенные старым хрофтом древние. Ноги и лапы попирали твердь Хёрварда, Скользили по траве бронированные брюха ползающих. Развернулись крылья летучих созданий. Гордо засверкали доспехи тех, кто избрал себе облик, схожий с человеческим. Земля задрожала и застонала. Пронесся ветер, в небе кипели облака, не в силах успокоиться. Люди в ближайших деревеньках, кто бежал, кто прятался, но большинство все-таки схватилось за оружие. Ударили тревогу в баронских замках. На высоких стенах и башнях затрубили рога. Дружинники занимали места у бойниц, расхватывая копья, заряжая арбалеты. Видно было, как, разворачиваясь широкой цепью, воинство древних богов выступает навстречу неведомому неприятелю. А впереди шагал седоусый и седовласый воин, рядом с которым трусил громадный, в холке с коня ростом серый волк. За плечами старого воина клубился развиваемый ветром, видавший виды темно-синий плащ. А перед воинством древних набухал, словно кровью, алым низкий закатный горизонт. Он лопнул, когда Один и его войско миновали невысокую гряду холмов и начали спускаться в речную долину. Впереди маячило прибрежное селение. Бабы с ребятишками уже успели уйти, а мужчины, напротив, готовились обороняться, выставив охотничьи рогатины. Фенрир предупреждающе зарычал. Крукор алчно защелкал клювом. Нирдрус распустил щупальца, завидев перед собой вожделенную живую добычу. Да и остальные древние как-то нехорошо заволновались, задвигались, заворочались, явно намереваясь устроить нечто вроде пикника. Отец дружин вновь вскинул длань, и серые небеса послушно отпустили в его ладонь слепящую молнию. Грянул гром, но еще громче раздался его глаз — «Вы в деревне! Уходите, уходите все немедля! Это говорю я, владыка Асов, Один, все отец, старый Крофт, хозяин Волгалы!» Но и после этого деревенские не побежали, не бросились на утек, уходились достоинством, не сложив оружия. «Едва ли это разумно?» — недовольно заметил посланец дальних. «Древним нужна кровь, особенно перед боем». «Будет им кровь, да не такая». Не повернул головы старый хрофт. «Смотри». «Да, вижу», — вгляделся Дальний. «Армия мертвых во главе с их водителем». «Ничего необычного, древний бог Один». «Нам нужен Хедин, а не эти, куклы». «Куклы? Чьи?» Дальний не удостоил отца дружин ответом. Небо перед ними набухало, снова взвихрились потревоженные облака, разрываясь и выстилая дорогу воинству мертвых. И впереди всех шагал он. «Ергахор!» — гневно прищурился старый хрофт. Высокая фигура в черной броне башни поднималась над блекло-серыми рядами мертвых, неразличимых, со стертыми, утратившими черты лицами. «А хорошо ж его попятнали!» — рыкнул Фенрир, державшийся подле отца дружин. Да, доспехи водителя мертвых, казалось, прошли жестокую битву, местами пробиты, местами погнуты. Местами стальные пластины отвалились, обнажая черноту под ними, бестелесную, жуткую. Из разорванного неба мертвые выходили шеренга за шеренгой, лились неиссякаемым потоком. В руках их появилось оружие, длинные иззубренные пики. Целый лес их поднимался над ровными рядами. Мертвые разворачивались вправо и влево широким расходящимся и раскрывающимся веером. Сколько их явилось сюда? Тысячи? Десятки тысяч? Там, где они ступали, травы оборачивались черным прахом. Приречные ветлы обреченно задрожали. Вот уже целая лига перекрыта рядами мертвых. Вот две. Все дальше и дальше оттягивались правое и левое крылья воинства Ергахора, охватывая с боков спускавшуюся к воде рать старого хрофта. — Еда, афрыш-хрррр! осведомился Кракор. — Не сейчас! — зарычал Фенрир. — Смотри, кто на нас идет! — Еда! — продолжал тянуть Кракор. Кракен рядом с ним одобрительно захлюпал и забулькал. Вся отец. Хрипло возвал волк. Там, впереди. Откликнулся Один и так что услыхали его все древние. Там впереди добыча, живые кровь и плоть. Много, очень много. Фенрир застыл, как вхопанный, шерсть вздыблена. Что речет отец? Какая еда, откуда? Впереди полубесплотные призраки, а что вещественного на них и есть, так совершенно несъедобно, как старая престарая кость, вырытая из могилы. Но владыка Асгарда лишь простер длань, и волк недоуменно втянул воздух. Ветер наполнился запахом живых. Ощущение теплой живой крови распространялось окрест, пробуждая самое древнее и злобное. От Отчего так долго, веками одиночества, пытался спастись сам Фенрир? От мертвых шеренг теперь совершенно не веяло отсутствием жизни, прахом или тленом. «Как!» — прохрипел Фенрир. Отец дружин то ли услыхал, то ли догадался. Обернулся, усмехнулся. «Вперед!» — обгоняя волка, тяжело топая, древней лавиной повалили вниз по склонам, к реке. а за ней заклубился туман, скрывая растянувшуюся мертвую армию. Однако его рвал в клочья налетевший свежий ветер, и это был ветер жизни. Он дул прямо в лицо войску старого хрофта, он нес запахи живых, теплоту крови, и этого было достаточно, чтобы свести с ума всех подобных Кракорру. Ни та, ни другая армии не сворачивали. Ергахору было незачем. Крылья его воинства, скрытые поднявшимся туманом, уже отделялись от главных сил, расходясь все шире, и старый хровт заскрежетал зубами, потому что мертвые воины-водителя добрались до какого-то хутора, чьи обитатели не успели бежать. Крики их отзывались болью глубоко в груди отца-дружин, в затянувшихся, закрывшихся, но неизлеченных до конца ранах. Мертвецы начнут сейчас растекаться, как вода, по окрестностям, убивая всех, на кого наткнуться. Мертвые души лишь слегка прикрыты мертвой же плотью. Их уже не так много, как изначально. Ученики Хедина дали настоящий бой, но все равно. Водитель Ергохора легко восполнит недостаток. К его услугам любой погост Большого Хёрварда. Отец дружин в эти последние мгновения перед схваткой чувствовал, как перед ним раскрывается сейчас весь этот мир, изначально его собственный мир, самый близкий к Асгарду. Мир, в который успела вползти смертельная зараза. Сердца предавшихся спасителю короткими и злыми толчками гнали в жилых Йорварда отраву, страх, ужас, бессилие, Сменяющиеся лихорадочным упованием на чудо, на спасение, любой ценой и как угодно. Кто-то проповедовал Его Слово, кто-то молился, казнился и каялся, и призывал Его. О походе Ергахора, не называя этого имени, кричали проповедники на площадях и рынках, Отзвуки их воплей, причудливо смешиваясь, катились волной, неслышимые, конечно, для простых смертных. но не для отца дружин. Словно назойливое зудение комариного роя, их голоса плыли над миром, сливаясь, разделяясь, и исходясь снова. Адептов спасителя оказалось немало, а вот где же он сам? Ведь должен был бы воплотиться, верно? Но тут размышление старого хрофта прервал неистовый рев. Кракор оголодал окончательно и решил, что пришла пора действовать. Половинчики Фредегар и Робинс с лекарем Фиделисом, так и державшим на руках сладко спавшего младенца, стояли в воротах дома мастера Яана. Перед ними застыли сам мастер и его супруга, бледная, женщина напуганная и заплакала. «Мой сын!» В горле мастера клокотала. «Мой сын умер честной смертью и погребен по всем обрядам. Мы все хоронили его. А теперь ты говоришь...» «Как?» «Я лекарь», — негромко и даже как-то виновато проговорил Фиделис. «Конечно, никто не может вернуть к жизни истинно умершего. Это не под силу даже богам. Но ваш сын, мастер Яан, он умер не просто так, не от болезни, нет. Он был злодейски убит, и душу его опутали темным чародейством. Как неудивительно, но порой творящий зло вершит и благо, сам того не подозревая». Вот как здесь. Мне удалось вернуть душу обратно в тело, а возродить плоть только что умершего для искусного лекаря, хоть и трудно, но не невозможно. Женщина судорожно вцеплялась в рукав мастера. По щекам одна за другой бежали слезы. «Разверни ребенка, фру Арвендоттер, взгляни на него. Ты узнаешь, непременно узнаешь. Это чародейничество! Черное, некроманское!» Аж подался назад мастер Ян. С того света не воротишь! Мерзкого кадавра принес ты нам, злодей! Ввел бедную жену мою в осмущение. Проваливай отсюда, пока жив, пока старшие мои тебя стрелами не утыкали. Идем, жена! — Властно бросил он. Марта Арвендоттер пошатнулась, протянула руки к растерянно замершему Фиделису. — Ты не лжешь? — помнишь, женщина! — рявкнул мастер Ян. «Это некромаги, злокозненные чародеи, и всякий добрый человек бить их должен смертным боем!» «Это еще кто кого побьет!» — обиделся Робин. «Эх, мастер-колесон! Мы-то тебе, Эван, как? Думали, обрадуетесь, а вы...» «Прочь!» — завопил ремесленник. «Эй, вы там, стрелы!» Фредегар, хвалясь умением, крутнул перед собой недлинный меч. Пущенная кем-то не слишком умелая стрела со звоном отлетела в сторону. — Это неправильно, — тихо проговорил Фиделис. — Не умножай зло, мастер Ян, не отталкивай собственное дитя. Ты и сам не знаешь, чему открываешь врата. — Динь! Не желавший ни в чем отставать от Фроки, Робин в свою очередь отбил пущенную стрелу, любимой сковородкой фредыгара Фроки решительно потянул лекаря за плащ. «Уходим! Пока тут и в самом деле не полилась кровь! Не затем наслал сюда великий Хеден!» Фиделиса им пришлось чуть ли не силой вытаскивать за ворота. Ну как же? Но почему же?» — недоуменно бормотал он. «Я думал, они обрадуются!» «А они перепугались до смерти!» — проворчал Фредегар. «И вообще, я бы уносил отсюда ноги по добру, по здорову! Никто из наших, ушедших задержать армию мертвых, не дает о себе знать!» И не могу сказать, что мне это нравится. — Мне тоже, — поддакнул Робин. — Что же ты теперь с ним хочешь сделать, почтенный лекарь? Фиделис вздохнул. От него все отказались. Это судьба. А ее оттолкнуть опасно. Даже нам с вами, друзья, у кого есть дар магии. Малыш останется со мной. — Но как же ты намерен? — удивленно начал Роб, однако Фроки дернул его за рукав. — Тихо ты! «Слышишь?» Все трое замерли прямо посреди улицы. «Сильное возмущение магии совсем рядом», — проговорил Фредегар. «И не прячутся совсем», — добавил Робин. Отзвуки чужой магии разносились далеко, наверное, по всему Хьорварду. «Наоборот, даже хотят знать, чтобы все знали, они здесь». «Да кто они-то?» — взмолился Фиделис. «Кто не прячется?» «Древние боги», — отчеканил Фредегар. Сюда явились древние боги. Крокор мчался, вздымая тучи пыли, вниз по пологому склону. А за ним, совершенно потеряв голову, рванулось и все воинство, собранное дальними. Бегающие и летающие, прыгающие и ползающие, причем последние не уступали первым. Они все мчались вперед, алча дотянуться до лакомой плоти. размахивая руками и лапами, хоботами и щупальцами, тряся жалами и иными смертоубийственными орудиями. Фенрер, хотя облизнулся непроизвольно, оставался со старым хрофтом. Все отец, надолго их не обманешь. Там же сухие кости, где гладать даже мне нечего. Вот, вот, недовольно объявил дальний, тоже державшийся поблизости. Каков в этом смысл? Пусть этот, как его? Водитель мертвых Яргохор, верно? Делает тут, что хочет. Это, если верит тебе, древний Один, только скорее привлечет сюда Хедина. Вы вручили мне командование вашим войскам, а сами не верите и наломанный грош. Скрестил руки на груди отец дружин. Иди и верши дело сам, посланец. Тот лишь отвернулся. Орда древних ворвалась в приречную деревушку. Тяжеленные бронированные туши разносили стены, обрушивали на себя соломенные и тесовые крыши. Но в жажде своей добраться до живого мяса не обращали на это внимания. Летучие создания взмыли в воздух, наполняя его шелестом крыл. Сверкало оружие. Извлеченные из-под лесного или болотного спуда мечи, секиры, косы, палицы, некогда начарованные, волшебные, а теперь по большей части просто старая, хотя по-прежнему острая или тяжелая сталь. Деревню древние разнесли по бревнышку. На ее месте осталась лишь груда развалин, изломанные нижние венцы, прикрытые разметанными крышами. Закипела вода в реке, взлетели фонтаны брызг, Кое-где пролегли ледяные мосты, не всем древним хотелось мочить ноги. Неглубокую речку едва не всю расплескали, но вот и она позади. И воинство древних богов покатилось теперь уже вверх по склону, навстречу мертвым шеренгам. Отец дружин, Фенрер и посланец дальних оставались на другом берегу. — И что теперь? — Теперь, посланец, мы увидим, так ли хорошо твое воинство. «Если оно не справится даже с какими-то там мертвяками, то куда уж ему против могучего Хедина?» «А могучий Один будет просто стоять и наблюдать», — кисло осведомился Дальний. «Ты увидишь», — посулил старый Хрофт. Расстояние между армиями стремительно сокращалось. Две силы шли лоб в лоб, готовые давить, рвать и втаптывать в опрах. Завыл ветер, небо быстро темнело, тучи закрутились водоворотами, синяя молния отвесно рухнула прямо в ряды мертвых воинов Яргохора. Кто-то из древних предпочитал свое мясо хорошо прожаренным. Плети тугого ливня хлестнули по неживым шеренгам, и каждая дождевая капля оборачивалась острейшей ледяной иглой. Захлюпала земля под ногами. Рукотворная топь начала было засасывать в себя ступившие на нее ноги воинов Ергохора, тех, кто хоть в малой степени облегся плотью. А вырвавшийся вперед всех кракор нацелился немного много ни мало на самого водителя мертвых. Черный клинок Ергохора описал широкую дугу, свистнул лихо и убийственно, но древний с невероятной для такой туши ловкостью пригнулся, перекувырнулся И чешуйчатый хвост с тяжеленной шишкой обвился вокруг ног великана в стальной броне. Щелкнул темно-багровый клюв, ловко поймав на лету темный клинок. Когти сомкнулись вокруг запястья яргохора, задымились, заискрили. По железному доспеху побежали вверх алые огнистые змейки. Водитель мертвых не ждал этого, споткнулся, тяжело рухнул на колени, и даже черный меч вывернулся из его ладони. Справа и слева от них древние боги врезались в шеренги мертвых, разя и клыками, и когтями, и клювами, и магией. Удробный рев смешивался с хрустом. Давно отжившие свое кости ломались и лопались под ударами каменных глыб. Вспыхивали, оплетенные сетью молний. Их поддевали широкие рога, черепа разлетались в пыль под копытами. Строй ергахорова воинства начал ломаться, дрогнул, даже кое-где подался назад. Но хорошо ли мое воинство? Самодовольно начал дальний. Кракен Нирдрус оплел щупальцами полдюжины мертвых воинов, окутался зеленоватыми клубами ядовитого дыма. И воители Ергохора, хотя плоти на них было мало, зашатались, оказавшись в нем. Крокорр, свалив водителя мертвых, на которого тотчас кинулся целый сон существ поменьше, решил, что его дело сделано, и пора позаботиться о себе. Одним прыжком оказался в самой гуще напиравших мертвецов, ломая о чешую из пики, Ловким клевком перекусил самого неудачливого скелета напополам. Повсюду древние боги теснили и напирали. Где-то крутились огненные смерчи, где-то ползли удушливые клубы дыма, где-то из-под земли поднималась ядовитая поросль. Кто-то уже нетерпеливо глодал костяки, ничего вокруг не видя. «Сколько все отец еще сможет их обманывать?» Беспокоился Фенриер, переступая с лапы на лапу. Его так и тянуло самому броситься на горло Яргохору. Азарт битвы клокотал в глотке глухим утробным ворчанием, но волк не сдвигался с места. «Как только скажет Асворанов, Воронов, твердил он себе. Совершенно исчезнувший было под живой шевелящейся кучей древних Яргохор вдруг начал подниматься — стряхивая повисших на нем. Он стряхивал и топтал. Топтал и рвал голыми руками, давил и плющил. Безоружный, весь покрытый темной жижей. Не поймешь, что ли это его собственная кровь, то ли чужая. Он расшвырял нападавших. Доспехи его местами обратились в решето, местами проржавели. На шлеме появилась огромная вмятина. Живому такой удар разнес бы весь череп. Крылатая нимфа, вся в розовой и фиолетовой чешуе, повисла на предплечье водителя мертвых. Руки ее оборачивались корнями, оплетали на ручье, проникали под броню, и сбросить ее Гергахору не удавалось. Темная прорезь шлема повернулась, словно бы с удивлением. А потом левый кулак того, кто звался когда-то Ястиром, обрушился на голову нимфы, обратив ее в кровавое месиво. Ергохор швырнул обмякшее тело себе под ноги, нагнулся, зашарил слепо, словно пытаясь найти в мешанине тел свой черный меч. И тут на него накатила вторая волна древних, понявших, кто есть главный враг. Крылатое существо, смахивавшее на гарпию, но жуткое, сморщенное, сгорбленное, с когтями тонкими, но изогнутыми, словно рыболовные крючки, вцепилось в него сзади. Меж тем Кракор, похоже, уже начал давиться малоаппетитной добычей. Ошарашенно затряс трехглазой башкой, заперхал и закекал, и тут ему в спину и плечи ударило сразу три или четыре мертвецких копья, а головки окутаны серым туманом. Древний завыл, вскидывая голову и распахнув желтоватый от костяной пыли клюв. И повсюду вдоль линии, где кипела схватка, древние останавливались, таращились, остолбенело, словно не в силах понять, куда же улетучилась такая желанная, такая сочная и аппетитная живая добыча, оставив вместо себя лишь призраки да немного сухих костяков. Ергахор мигом ощутил перемену, вскинул наконец, найденный меч, вытянул его, указывая вперед. Мрачный и низкий вой прокатился над полем боя. Шеренги мертвых качнулись, наставляя пики. «А вот теперь пора!» — негромко проговорил отец дружин. «Идем, племянник!» «По воле зарычал волк. «Асгард!» Дальний не двинулся с места, остался стоять, где стоял, подняв меч. Старый Хрофт бежал, но бежал неспешно, ровно, словно никуда особенно и не торопясь. Внутри разгоралась ярость, сперва холодная, но по мере того, как все громче и отчаяннее звучали вопли разрываемых на куски селян, отряда Ергахора, отделившись от главных сил, не теряли времени даром. Тем жарче становился гнев. «Я сотру тебя с лица земли, кем бы ты ни был в прошлом». Пусть я и помогал тебе когда-то. Я уничтожу тебя, несмотря на общий наш путь. Кем бы ты ни был, сейчас ты слуга спасителя, и этого довольно. Они подбежали к речке. Отец дружин повелительно взмахнул рукой, и вода послушно покрылась льдом. Фенрир аж головой покрутил. Владыка Асгарда вернулся из смерти куда сильнее, нежели был. Быть может, разочаровавшись в качестве добычи, оголодавшие древние и повернули бы назад. Может, даже обратились бы против обманщиков. Может, в былые времена тот же Ястир, еще не сделавшийся Яргохором, попытался бы так и развернуть дело. Однако нынешний водитель мертвых лишь гнал свое воинство вперед и вперед. Пики уперлись в чешуи и броню, острия погружались в плоть. То, что заставляло траву жухнуть и рассыпаться золой под ногами неживого воинства, вливалось в раны. Заревел от боли и ярости Крокор, взмахнул лапой с чудовищными когтями, ломая древки копий, клацнул его клюв, третий глаз вспыхнул багровым, и ближайшие четверо мертвых воинов Яргахора повалились на земь грудой раскатившихся в стороны костей. Кракен не отставал, он успел лишиться кончика одного из щупалец и теперь обливал все вокруг изумрудно-зеленой кровью, словно там у него была медь, а не железо. Остальными щупальцами он хватал и крушил в пыль надвинувшихся скелетов, не обращая внимания на одну за другой вонзавшиеся в его плоть пики. От них по телу головоногого начинали расползаться черные пятна гниения. потянуло жутким зловонием, но разъяренный древний ни на что не обращал внимания. И другие воины старого Хрофта тоже не побежали. Взбешенные натиском, распалённые голодом, они выплюснули ярость на атаковавших. Битва вспыхнула с новой силой. Призраки тоже пустили в ход магию. Навстречу спускавшимся с небес огненным смерчем во множестве поднимались копья серого тумана, колышущегося, подобно полю под ветром. Серая хмарь принимала в себя ярость огня, наваливалась со всех сторон, давила, душила. Иные призраки сбрасывали жалкую мертвую плоть, обретенную в диком гоне, сливались, сплетались руками, образуя некое подобие огромной сети и медленно, неспешно, словно несомые легким ветерком, двигались на древних. Отец дружин и Фенрир оставили позади ледяной мост через реку, а впереди, вновь расшвыряв своих противников, во весь огромный рост выпрямлялся Ергохор. Водитель мертвых выглядел совсем неважно. Шлем украшали три внушительные вмятины. Смотровую щель перекосила и почти закрыла, Исчезли оба наплечника, и кольчатый хауберг свисал неопрятными лохмотьями. Нагрудную керасу испятнало мелкими дырами, пропала левая часть поножей, но черный меч был по-прежнему в руках, и сами руки в латных перчатках. Гергахор, конечно, их заметил. Заметил и двинулся навстречу, перешагивая через неподвижные тела и вперяя взгляд прямо в отца дружин. Старый Хрофт чувствовал этот взгляд из-под искореженного шлемного наличия ледяной и безжизненной, словно вместо водителя мертвых на него двигался автоматон, конструкт, обретший подобие жизни благодаря наложенным чарам. Стоит им рассеяться, и вся эта броня рухнет на земь груды бесполезного металла. Ергохор спускался навстречу. И черный меч его смотрел прямо в грудь отцу дружин. Справа и слева кипела битва. Магия сошлась в смертельной схватке. Текли огненные ручьи. Вспучивались пузыри земли. Из низких метущихся туч хлистались лепящими бичами молнии. Над рекой поднимался пар, словно вода в ней начинала кипеть. Крики в недальних деревушках выше и ниже по течению уже стихли. и отец дружин хорошо понимал, что значит это молчание. Отряды мертвых расходились все шире и шире, и некому было их остановить, потому что древние хоть и теснили схватившихся с ними мертвых, но слишком медленно. Древние, привыкшие к кровавым жертвоприношениям, вбирали квинтэссенцию дикого гона, самой смерти. Они погибали, пораженные могильной гнилью и плесенью, словно разлагаясь заживо. Их пробивали тонкие костяные пики, игольчатые наконечники погружались в плоть. Сплетенная призраками сеть охватывала то одно чудовище, то другое, стягивалось, душило. Однако то и дело ее удавалось разорвать, и тогда уже неупокоенные духи рассеивались невесомым серым туманом. «Позволь мне, великий ас!» — взвыл Фенрир, обгоняя Одина. «Нет!» — зарычал владыка Асгарда. «Тебе с ним не совладать. Оставайся рядом со мной, ты понадобишься». Они сошлись на середине склона, хозяин Волгаллы и водитель мертвых. Старый Хрофт вскинул руку, раскрытой ладонью к сопернику. «Зачем ты творишь это, я Ястир!» Закованный в броню великан поднял руку в латной рукавице. Скрипнуло железо покореженного шлема. Пальцы расширили смотровую щель. Все должно умереть, а потом воскреснуть. Но для этого сперва умереть в нужное время и нужным образом. Мертвенный, холодный голос. В нем нет ни гнева, ни ярости, ни даже просто злобы. «Останови своих убийц, я дам тебе уйти», — тяжело проговорил старый Хрофт. «Дам уйти, несмотря на все ими содеянное сегодня. Слышишь, Ястир?» «Ястира давно нет», — последовал ответ. «Он умер». Чтобы воскреснуть. Воскреснуть, как Ергахор!» Черный меч свистнул, обрушился прямо на отца богов. Темная молния, стремительный росчерк и огненная полоса раскаленного воздуха, словно клинок обратился в пышущую с жаром гномью печь. Старый хрофт не поднял оружия. Он сделал шаг в сторону, уклоняясь, и черное лезвие с размаху врезалось в землю. Взлетели фонтаны дыма. Там, куда грянул меч, появилась громадная воронка. Отец дружин размахнулся в ответ. Его руки сжимали сотканную из белых молний палицу, такую же, как и в поединке с Сигрлин. Потоки магии, дикой и древней, вырвались на свободу, повинуясь приказу владыки Асгарда. Все, что давало жизнь Хьорварду, миру, где славили аса воронов за целые эпохи до появления молодых богов, ожило сейчас, вспомнив своего былого повелителя. «Мы помним», — глухо сказали подземные воды. «Мы помним», — донеслось из глубины лесов, стоявших задолго до Елини. «Мы помним», — лихо свистнули ветра, спускаясь из-под небесия. «Этот мир мой!» — гаркнул великий ас. «И он не умрет!» «Умрут все!» — без выражения сказал Яргохор. «Настал день гнева!» «Что опять?» — яростно бросил старый хрофт. Клинок водителя мертвых свистнул, пронесся над самой головой пригнувшегося отца богов. Тот вскинул палицу, упал в длинном выпаде на одно колено, словно заправский фехтовальщик, и его свитое из молний оружие ткнуло в правый локоть некогда именовавшегося ястиром. Яргохор пошатнулся. Молнии, словно змейки, заструились по темной броне. Но водитель мертвых не был бы водителем мертвых, бившимся в бесчисленных сражениях. Его можно было опрокинуть, но магию отнять было невозможно. Воздух вокруг старого хрофта сгущался, словно наполняясь серым пеплом. Прах из бесчисленных могил, залаз погребальных костров, пепел-пожарищ, где сгинули никем непоминаемое множество. Все это стягивалось тугим коконом вокруг отца дружин. Ас воронов зарычал... Налег плечом, на конце его булавы распустился дивный цветок из молний, стремительно ударивших в завесу, прорвавших ее и пытавшихся раздвинуть давящее серое мельтешение. Мертвые хватали живых. Меж тем древние продолжали напирать, продавливая шеренги мертвых. Разгулявшаяся дикая магия уже подожгла недальний лес, расплескала реку, да так, что обнажилось покрытое илом дно. Обычная армия давно бы полегла, но воинству старого хрофта противостояли уже успевшие умереть. Фенрир бросился на Ергахора сбоку, в высоком прыжке ударил великана в плечо, вцепился зубами в избитый шлем, рванул, оттолкнувшись всеми четырьмя лапами. С сухим треском что-то лопнуло, и волк покатился к уборям, так и не разжав челюсти, сомкнувшиеся на измятом железном горшке. Яргохор с трудом выпрямился. Там, где надлежало быть голове, качалось сейчас пятно мрака, бесплотное, смутное, дрожащее. Неприкрытое железным доспехом, оно шипело, словно масло на сковородке, дымилось, испуская белесые струйки пара, словно ему было нестерпимо оказаться вдруг на воздухе. Волк зарычал, пригнул голову, вновь готовясь прыгнуть. Ергохор, похоже, не мог разом и удерживать кокон, спеленавший старого хрофта, и управляться с фенлером, Поколебавшись мгновение, водитель мертвых развернулся к волку. Черный меч загудел, вибрируя. От него волнами расходилась мутная и давящая мощь, высасывающая саму жизнь». Еще миг назад зеленые травы мгновенно пожухли, почернели и рассыпались невесомой пылью. Замертво рухнул с небес пролетавший вран. ран. Фенрир оскалился. Мышцы напряглись, он отпрянул в сторону и клинок Гергахора пронзил пустоту. У водителя мертвых вырвался утробный вой, словно он был до нельзя разочарован. Вытянул руку в латной перчатке, пошатываясь. Облака над полем брани, доселе ошалело мечущиеся туда-сюда, вдруг замерли и разом начали опускаться, словно проседающая крыша. Тяжелые, серые, набрякшие, казалось, что закрывается крышка исполинского гроба, готового упокоить целый мир. Медленнее и неувереннее двигались древние, а воспрявшие мертвые воины Ергохора напротив надавили со всех сторон. Отец дружин, тесно спеленутый серым коконом, покраснев от натуги, рвал и рвал его изнутри. Жемчужные молнии с его булавы растягивали и расширяли брешь. Зарычав в ярости, старый хрофт протиснулся наконец сквозь прореху, размахнулся палицей. Небо сорвалось с незримых вервей, его удерживавших, рухнуло вниз, накрывая сражение. Там, где только что кипела яростная схватка, все застыло, словно обратилось в лед само время. Старый Хрофт ощутил смертельный холод, сочащийся сквозь кожу, наполняющий жилы, доходящий до сердцевины костей. Замерли древние, замерли и призраки с мертвыми, замер Фенрир, прижимаясь к земле перед отчаянным прыжком. Замер ветер, замерло все, и только водитель мертвых двигался медленно, неверными шагами, пошатываясь. «Все должно вернуться», — изрекла тьма, слагавшая голову Ергохора. «Все должно умереть. Люди и боги, миры и драконы, и само время тоже». «Умереть, чтобы возродиться!» Водитель мертвых произносил это словно в бреду, не хвастаясь, не грозясь, не издеваясь и никому, кроме себя, не обращаясь, бормотал, повторяя вновь и вновь. Видно было, насколько ему досталось. Железо доспехов измято и изломано. Многих частей совсем нет. Где-то, словно кровь, расползлась ржавчина. Черный меч он волочил за собой, точно не имея сил поднять. Старый Хрофт видел, как дорого каждый шаг обходится Ергохору. Вот отвалилась и медленно, словно опавший лист, начала падать стальная пластина с его доспехов, пробитая в нескольких местах и спятнанная ржой. За ней другая и третья. «Да, все кончается». Плыл жуткий шепот, обнимая и отца дружин, и Фенрера, и древних, и сражавшихся с ними призраков. «Ты, он, все, и я!» Владыка Асгарда попытался окинуть мысленным взглядом творящееся на поле боя и не смог. Только глухо, едва слышно доносились разом крики умирающих, смешивающиеся с мольбами. молитвами к Спасителю. Эти молитвы и мольбы катились, словно морской вал, все дальше и дальше. С ними сливались возгласы проповедниках на улицах Бирки и Хедебю. Мир Хёрварда задрожал, прокатилась судорога боли. Яргохор остановился перед скованным отцом дружин. Безглазая тьма вперила взгляд во владыку Асгарда. «Мы все...» «Служим смерти и великому обновлению!» Опутавшее старого Хрофта заклятие было слишком могущественным и совершенно не похожим на оружие самого водителя мертвых. Видно было, что от него куда как не сладко самому Ергохору, но во всяком случае двигаться он мог. «Мы сражались с тобой вместе», — без выражения сказал водитель мертвых. «Но все должно соединиться и только так уцелеть и возродиться». Ответить отец дружин не мог, только мысленно. Однако он попытался все равно. «Зачем ты напал? Почему?» «Что все это значит? Для чего я стир?» Ему показалось, что водитель мертвых чуть вздрогнул. Вздрогнуть-то он вздрогнул, но ничего не изменилось. Все так же оставались замершими древние и призраки, а Ергохор медленно, с усилием подтягивал к себе черный клинок. «Надо закончить!» Выдохнула тьма. Меч поднимался. Скрипели доспехи, с них сыпалась ржавчина, но он все-таки поднимался, и старый хрофт понимал, что сейчас случится. Острие упрется ему в грудь, прорежет железо и плоть, а злобные чары, живущие в клинке, вберут в себя его сущность, серой, обессмыслившейся тенью, отправив его в царство Демагоргана. Ах, что Хьервард? Над ним сомкнутся серые воды спасения. И что случится тогда, не ведает никто. Легкий шелест пополам с треском раздались за спиной водители мертвых, словно рвалась сухая, прокаленная солнцем холстина. «Никто не умрет!» Негромко, с печалью, но твердо проговорил девичий голос. «Не при нашей страже!» рыкнул грубоватый бас, судя по акценту, явно орочий. «Не попущу! не Нахально объявил кто-то еще с характерным гоблинским выговором. Они появились один за другим за спиной Яргохора: Девушка с луком в руках, рыцарь с двуручным мечом, ухмыляющийся гоблин с каким-то зловещим устройством в руках, двое здоровенных орков, один с чудовищной секирой, другой с посохом, украшенным набитыми по всей его длине черепами. а рядом с ними возникли еще два пристранных существа — мармат с длинными щупальцами и радужный змей. Их можно было бы принять за живых. Однако ноги их, ступая по легкому пеплу, не оставляли следов. Разворачиваясь полукругом, они надвигались на водителя мертвых, который все тянул и тянул к себе свой меч, словно неподъемную бадью из глубокого колодца. «Оставь живое живым!» Бросил рыцарь, шагнув вперед. «Сразись теперь с теми, кто мертв, как и ты!» Ергахор безмолвствовал. Казалось, он переводит взгляд с одного внезапно появившегося врага на другого. Они ведь все уже повержены. Так откуда им здесь взяться? Великий орел согласился немного подождать. Мелодично проговорила девушка. «Самую малость!» Орк потряс секирой. «Поэтому время терять не будем!» — ударил землю посохом его сородич. «Ученики Хедина не отступают, даже мертвыми!» А Мормат с радужным змеем не сказали вообще ничего, а просто молча бросились на водителя мертвых. За ними все остальные. Свистнула призрачная сталь, и навстречу ей поднялся таки черный меч. Мертвая сила столкнулась с силой мертвых. и остановившееся было время разлетелось облаком хрустальных брызг. Старый хрофт рухнул на земь так, словно ему подрубили ноги, задыхаясь и хватаясь за горло. Жизнь его и самость повисли на одной единственной нити, и он разум ощутил холодное дыхание серых пределов, владений Демогоргона, откуда совсем недавно сам же и вырвал асов. Мертвые воители вцепились в Ергохора. Мармат оплел щупальцами. Радужный змей обвился вокруг ног гиганта. Орки вцепились в запястья. Рыцарь принял собственным мечом черный клинок водителя мертвых, и темная сталь не выдержала. И легко ступая, девушка с луком твердо взглянула прямо в облако тьмы, заменявшая голову тому, кого когда-то звали Ястиром. «Мы уйдем не одни». Ясно и четко произнесла она. Призрачная тетива не щелкнула, посылая вперед бесплотную стрелу. Отец дружин ощутил, как с болью рвется реальность, и за спиной Ергахора раскрываются серые врата, за которыми домен соборного духа. Стрела пронеслась сквозь клуб ногого мрака на плечах водителей мертвых, и темнота разлетелась тысячами мелких сине черных брызг. Обезглавленный великан замер и зашатался. Пальцы выпустили эфес черного меча. Словно сухие листья облетали остатки доспехов, стремительно ржавея, разваливаясь на части. Ергохор упал на колени, а потом с грохотом повалился ничком. — Все, — печально сказала девушка. Взглянула вверх, в по-прежнему серое небо. — Мы готовы, великий. Старый хрофт видел. Там, под вновь стянувшимися тучами, кружит огромный орел. «Мы готовы, великий!» — повторила девушка. И только тут отец дружин понял, что обращается она к нему. «Мы готовы, славный ас воронов!» — потряс орк Секирой. «Мы готовы, великий Один!» — поклонился рыцарь. Мармат и радужный змей не сказали ничего, но владыка Асгарда видел, они тоже готовы. «Разве не счел ты нас достойными твоего пиршественного зала?» — проговорила девушка в упор, глядя на древнего бога. На неверных еще лапах, шатаясь из стороны в сторону, прибрел Фенрир и тотчас плюхнулся на пузо у ног старого хрофта. «Да, точно. Я ведь свершил над ними погребальный обряд», — мелькнула у отца дружин. «Добро пожаловать!» Волгалу, герои, с трудом выговорил он. Битва еще не кончена, предупредил рыцарь. Ты не можешь вести нас к твоим дверям, великий. Он проводит. Старый хровт кивнул на волка. Тот удивился. Я? Придется тебе побыть валькирии, племянник. Попытался улыбнуться древний бог. Битва еще не кончена. Над железными доспехами Ергохора, обернувшимися сейчас грудой ржавых бесформенных обломков, медленно поднимался меж тем чудовищный призрак, пугающий, но бессильный. Скалился бесплотный череп, таращились пустые глазницы, клацнули зубы. Но орел с протяжным криком вдруг низринулся с небес, пронесся над головами, пробуждая ветра и воды. И тень водителя мертвых, издав заунывный, леденящий душу вопль, оторвалась от земли и медленно поплыла вверх, вверх, вверх, туда, к владениям соборного духа. Бога нельзя убить, нельзя погасить искру пламени неуничтожимого, можно лишь изгнать, разрушив тем или иным способом его телесную форму. — Я готов, — встряхнулся Фенрир. — Но, великий Ас, как же все это? Вокруг них вновь начинала разгораться битва. Мертвые не распались прахом, Духи не развеялись, как понадеялся сперва отец дружин. Они словно и не заметили, что их предводитель пал. Древние боги тоже словно ничего не заметили. Битва продолжалась. Оживала магия, пронесся первый огнешар. Торопись, племянник. Старый хрофт погладил волка по холке. Незримый ветер из царства на задувал все сильнее. И хотя он не качал деревья и не гнал рябь по речной глади, отец дружин знал, что павших воителей перед ним все необоримее тянет прочь. Так что если они не поторопятся. Слушаю, повинуюсь, Асворонов. Фенрир покачался на лапах, подпрыгнул. Владыку Асгарда окатило волной магии. Волк открывал прямой путь к равнинам Иды. — Готовы ли следовать за мной, герои? — Да, да, да! — раздались ответы. — Тогда в путь! И сын Локи устремился прямо к небесам, не хуже любой валькирии, прокладывая путь для тех, кого сам отец богов счел достойными золотого чертога Волгаллы.